Вы говорите, что ваш Спаситель тесно связан с Доном Хусту? Он сам мне так сказал. А где он теперь? Женился на Паулите и живет в переулке, выходящем на Студенческую площадь. Вы его легко найдете, он известен под прозвищем Москит. И вы полностью доверяете ему? Москит оказал мне много услуг, но я больше доверяю Паулите, чем ему.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 Дон Энрике и я желали бы знать всю правду, как и почему ваш муж спас его. Если вы пришли от имени Дон Энрике, вам незачем расспрашивать меня, он и сам все знает. Верно, но кое-что ему не ясно, а он непременно должен знать все. Что же именно? Кто послал вашего мужа спасти Дон Энрике? Я. Вы? Да, я.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 Индиано, это был он, так поспешно прошел мимо Дон Яны, что не заметил ее. Дон Яна решила послушать, что он скажет. Дверь в комнату была открыта, Индиано говорил громко. «Дон Энрике», — начал он. «Окажите мне милость, напишите письмо, которое я вам продиктую». «С большим удовольствием», — ответил Дон Энрике. «Вот письменный прибор». «Диктуйте, я готов», — сказал Дон Энрике после минутного молчания.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 неизменно любящий тебя Энрике Руиз де мендилуэта Превосходно. Запечатайте письмо. Я тотчас отнесу его по улице, она ждет меня. Вы разыскали ее? Без труда, по вашему точному указанию, в переулке, выходящем на студенческую площадь, другого дома там нет. Донья Анна, не ожидая ничего больше, поспешно сбежала вниз по лестнице. Очутившись на улице, она пошла к дому, адрес которого так неожиданно узнала — В переулке послышались шаги. Дон Диего постучался в дом Паулиты, вошел и запер за собой дверь. — Итак, не спускать глаз, — сказала себе Дон Яна, — нить у меня в руках. Подкравшись к двери, она сперва заглянула в замочную скважину, потом прильнула к ней ухом. держав в руках письмо Дона Энрике, Паулита была не в силах скрыть своего волнения. Дочитав его до конца, она рассказала Индиану всю историю спасения Дона Энрике, начав с того, как Дон Хусту поручил москиту застигнуть стражу врасплох и убить юношу. «Нить в моих руках», — повторила шепотом Дон Яна, стараясь не пропустить ни единого слова из разговора.